Глава вторая. Кровь и огонь. «Да быстрее! Быстрее вы!» У пока еще открытой калитки столпился народ. Люди лезут к воротам, толкая друг друга. У желающих спрятаться в тереме есть от силы минута. Оценивший высоту стены демон подправил свой курс и мчится, скача с крыши на крышу, уже не ко мне, а к замеченной гадом калитки. Совсем скоро он туда доберется. Проворная тварь! Ёженьки! Нет, не тем словом я ругнул сейчас демона. Настоящая тварь куда больше соответствует своему имени. Миг назад вынырнувшие из клубов дыма чудовище, мало того, что невероятно уродливо, так еще и огромная. Ни то птичье, ни то паучья голова с длинным клювом, продолговатым лобастым черепом и пузырем с зобом размерами превосходит быка. Напоминающее веретено туловище лишь немногим больше башки. Но гигантам тварь делает не оно» а здоровенные лапы, которых у чудища целых шесть штук. Массивные, толстые, длинные. Эти смахивающие на щупальце конечности в своих верхних сгибах поднимаются выше уродливой головы порождения бездны. И ему мало улицы? Обязательно на дом нужно лезть. С неожиданным для такой туши проворством здоровенная тварь закинула две лапы на крышу стоящего на одной стороне улицы двухэтажного дома, еще две на крыше расположенного с другой стороны, оттолкнулась оставшимися и рывком затащила себя наверх. И плевать ей на то, что под ее тяжестью крыши ломаются, словно игрушечные. Выдергивает из обломков ходуль и тут же перекидывает их дальше, с гигантским пауком по верхам. Раз, раз, раз. И тварь уже нависает над улицей всего в паре кварталов отсюда. Ничего ей внизу не сиделось. Ну, понятно, сверху проще плеваться огнем. Из раздявленного клюва в кого-то отсюда невидимого широким потоком летит струя пламени. Его языки покатились по улице с желто-красной рекой, там не выжить. «Мама родная!» — простонал рядом конюх. «Закрывай! Закрывай!» У ворот вой, ор, виск. Не успевший забежать в терем народ, яростно колотит кулаками в закрывшуюся перед их носом калитку. Демон рядом. Как раз перескакивает на крышу последнего перед стенами дома сейчас спрыгнет вниз. «Бей! Стреляй!» Князь командует с привратной башни, на которую поднялся вместе с единственным оставшимся при нем паладином. Кроме луков и стрел у защитников в нет ничего, чем можно было бы встретить напавшую нечисть. Тут ни тяжей, ни катапульт, ни баллист, ни кипящей смолы. Оборону в Полеске всегда держат на городских стенах, не здесь. Но ворота серьезные, толстые. Такие на раз не проломишь» пусть и не обиты железом, как те, что тогда на моих глазах рубил демон, а минуту-другую продержится точно. И это если рогатому не мешать. Паладин же, в отличие от меня, легко может спрыгнуть вниз со стены и наброситься со спины на краснокожего великана со своей яршинной секирой. Надеюсь, он так и поступит. Ворвись демон в терем, он точно полезет на стену за мной. Отчего-то я в этом не сомневаюсь, он как зло косится, кунь красномордная». Сиганул с крыши вниз и первым же делом вновь нашел меня взглядом. Но бежит не ко мне, понимает, что каменная преграда для него чересчур высока. Метнулся к воротам. Возле тех уже пусто. Предупрежденный загодя криками лют, весь оттуда удрал. Наши стрелы нет не отклюют красную шкуру быстро шагающего к воротам гиганта, но не могут пробить ее. А это еще что за звук такой мерзкий? Что-то между горным, охотничьим рогом и ревом медведя. С башни трубят. «Ну да. Видно какой-то сигнал. Вызывают подмогу. Приказ темным вернуться? Попытка отогнать демона?» «Последнее вряд ли. Рогатый, наоборот, задрал голову, селись разглядеть снизу, кто это там так красиво ревет. Ему будто бы понравилось даже и не только ему. Крушащую дома в двух кварталах от княжьего терема тварь тоже заинтересовал громкий звук. Прекратившая поливать улицы огнем чудище, Выгнув гибкую шею, повернула башку в нашу сторону. Тьфу, напасть им, что здесь медом намазано, что ли? На кой йог трубить было? Теперь и тварь спешит к Павлу Никитчу в гости. он как шустро рванула. Черепицы и доски так и полетели из-под чудовищных лап во все стороны. Где там светлые, темные? Нет желающих остановить эту погонь. Один есть. Здоровенное ледяное копье быстрой молнии выпрыгнуло из проулка, над которым пробегала тварь и, пройдя рядом с вновь разбухающим зобом чудовища, ударило порождение бездны в основание лапы. Тварь качнула. Во все стороны брызнула черная кровь. Поврежденная конечность соскользнула с раздавленной крыши и принялась извиваться взбесившейся змеей, круша все, что оказывалось у нее на пути. Вот только потеря одной из лап не так уж и сильно повредила чудовищу. Не найдя взглядом обидчика, тварь двинулась дальше, волоча за собой раненую конечность. Жаль, что тот темный не может такие сосульки швырять одну за одной. Дар требует перезарядки. А вот и пришла очередь воинов-создателя вмешаться в происходящее. Нет, призванные из храма светлые наверняка уже вступили в бой с нечистью, но они где-то там, в самой гуще сражения, как и большая часть бездушных. Здесь же два паладина из тех, кто в момент открытия прокола был в княжьем тереме, начинают свои поединки. Один выскочил из чердачного окошка на крышу, стоящего на пути у твари дома. Другой спрыгнул со стены в паре десятков шагов от ворот, которые уже застонали под ударами меча демона. «Сюда, матушка! Скорее, скорее!» Знакомый голос заставляет меня обернуться и устремить взгляд во двор. Выскочившая из ведущих в княжьей палаты дверей тетка Авдотья машет руками, подгоняя спешащую к ней Марью Филипповну. Подобрав одной рукой косу и подтянув нижний край сарафана другой, княгиня со всех ног бежит прочь от стены, видно, муж ее таки выгнал из башни. «Ну вот и все. Теперь в княжьем тереме меня держат только закрытые ворота и лютующая снаружи нечисть. Здесь нет моей тиши. Источником марии Филипповны, как я и думал, оказалась Авдотья. Видать, пара из себя когда-то детишек купили. Доверенная служанка княгини, примерно ровесница Прохора. Вместе пришли сюда, вместе здесь жили, вместе кормили пиявок хозяев, вместе любили их под воздействием связки и вместе состарились. Я не могу им помочь». Их время ушло, как и молодость. Судьба попадающих на оекумену источников не завидна, и потому я лягу костьми, чтобы вырвать сестренку из лап кровососов. Я найду тебя, Тишка, ты только дождись. С каждым мигом соединяющая бегущую княгиню и Авдотью золотистая паутинка становится все короче и короче. Удобно, что путеводная нить, насколько бы тонкой она ни была, видна мне даже с такого приличного расстояния. Стоит лишь пожелать, и у меня тут же получается ее разглядеть. «Особенность дар. Ну что там снаружи?» Перевожу взгляд обратно за стену. У ворот кипит бой. Красный меч порождения бездны перестал кромсать беззащитное дерево и летает со свистом, рассекая воздух, в попытках достать скачущего вокруг демона светлого. На фоне рогатого гиганта паладин смотрится сущим карликом, но секир в руках этого малорослика совсем немного уступает в размерах оружию краснокожего великана. «Осторожно!» «Стреляй в них! Стреляй!» Выскочившие из проулка два Йока и несколько бесов устремляются к занятому схваткой с демоном Паладину. «Нечисть прямо под нами. Мужики поливают их стрелами. Я, забыв, что мне не стоит выпячивать свое мастерство, тремя выстрелами по очереди валют двоих бесов и Йока. Ты пойди в суете разбери, чьи эти выстрелы были, но времени мало. Паганцы уже у ворот. «Берегись! Сзади!» Конечно же, паладин видит пришедшую к великану подмогу. Светлый резко разворачивается, и одним размашистым ударом секиры срубает сразу двух бесов. Нырок под копье козлоного и третьего беса ногой прямо в морду. Красный меч свистит рядом. Кувырок по земле, прыжок в сторону. «Не стрелять!» «Поздно!» Какой-то косорукий дурак умудрился попасть в паладина. Видать, целил в ее, когда промахнулся, тупица. Даже я прекратил стрелять в нечисть, когда то вступила в бой с воином создателя. Рано пустяшная стрела всего-навсего задела плечо паладина, но идиот отвлек светлого. Тот сбился с шага, и красный меч демона мгновенно настиг оступившегося противника. Отрубленная рука паладина полетела на землю. Тут все. «Защити нас, Единый!» Но возглас моего соседа заглушает очередной рев трубы. С башни снова сигналит, взывая о помощи. Князь, наверное, уже десять раз пожалел, что послал своих темных спасать горожан. Кто спасет его самого? Уж точно не паладин, попытавшийся остановить ползущую сюда тварь. Того светлого чудища давно уже скинуло вниз. Удар лапы щупальца снес храброго воина-создателя вместе с крышей, на которую тот забрался. Если светлый и выжил, он нам все равно не помощник. Вновь раздувшая зоб в плотный шар порождений бездны уже совсем близко. По чёрным паучьим глазам не понять, но мне чудится, что и это страшилище отыскало меня своим взглядом. Но нет, то, наверное, страх виноват. Накрутил себя с перепугу, придумываю то, чего нет. Или все таки есть? Вон рогатый тот точно меня не взлюбил. Может, чувствует, что я одаренный? Задобившим лишившегося руки паладину уродом, я тоже одним глазком приглядываю. С красномордом все ясно, ошибки здесь нет. Прежде чем вновь обрушить свой меч на ворота, демон снова нашел меня взглядом. Ох, боюсь, хочешь не хочешь, а придется и мне поучаствовать в этом сражении. Пусть не я виноват в появлении в городе нечисти, а проклятые слуги Незверженного все равно не дадут мне отсидеться за спинами княжеских темных. Похоже, что сомнительная честь спасать Павла Никитича выпадет именно мне. Если демон прорвется в терем до прихода подмоги, я прикончу его, и гори огнем маска мальчишки-слуги». Не смотреть же на то, как чудовище начнет резать здешнюю челядь, и заполнивший двор другой люд. Летит, Летит родненький!» Гля, как ужас меняет людей. «Был бездушным, и вот уже родненький!» Миг назад из расползающегося над городом облака дыма вынырнула черная точка. Самый быстрый из темных, исполнив приказ, подняв храмовых светлых набой, возвращается в терем. Велер первым явился назов Несколько быстрых секунд, и летун будет здесь. Что у дядьки с боевыми дарами? Наверное, есть раз спешит на подмогу. Подлетел было к твари, покрутился назойливой мухой вокруг, попытался ударить мечом, увернулся от щупальца, снова набросился жалящим шершнем. Бесполезно. И лапа рубила надувшийся зоб, и в глаза угольки клинком тыкал. Увы, шкура твари безумно прочна. А чего-то сильнее полетов и связки у велера нет. Убедившись, что стали тут вопрос не решить, не имеющий, как теперь стало ясно, боевых даров темный, бросил попытки задержать подползающее к тюрьму чудище. Про убить тут и речи не шло. И рванулся к воротам. Мчится чистая молния. Не иначе у дядьки полеты на двушке, а то и на трешке. С такой скоростью можно попробовать дать бой демону и без прочих даров. Меч, небось, закаленный. Трое роста с избытком. Налетел атакующим соколом в вжиг, и подставленная в последний момент под удар лапа демона повисает подрубленной веткой. Жаль, рогатый заметил опасность. Лупани его велер по шее, тут бы все и закончилось. «Давай, давай, родненький, бей поганую погонь!» И он бьет. Налетает наскоками, вьется, кружит, вынуждает ударить, и как только рогатый гигант атакует, ныряет под меч, чтобы быстро пырнуть великана клинком. Тут, конечно же, уже не выходит рубануть со всей силы как он только что вдарил с разгона, но красная шкура чудовища постепенно чернеет от крови, сочащейся из пусти легких, но стремительно растущих в числе ран и ранок. Ох и быстр, мужик. Видать, все-таки трешка. С такими полетами ему не нужны никакие боевые дары. Словно клещ на своем ускорении носится. Конец демону. Да и тварь бы летун в одного завалил бы. Бери меч ее шкуру. Берегись. Ох ты ж мать. К нам пришла сама бездна. Струя пламени, моментально разросшаяся в широченный поток, в один миг поглотила дерущихся возле ворот человека и демона. Эта добравшаяся до ближних к терему домов тварь вновь дыхнула огнем. «Легайте!» Опаленные пыхнувшим в лице жаром, мы попадали на холодные камни, прячась за крепостные зубцы. «Ох и тварь! Это тебе не плевок, огнеплюя!» Струя чудища, обдав огнем основание стен, резко поднялась вверх. Бурлящее пламя перехлестнуло через каменную оградку, мгновенно превратив находившихся ближе к воротам людей ворущие факелы и ушла еще выше, пожирать превратную башню. «Княже!» «Нет больше князя в Полеске». Все, кто стоял рядом с Павлом Никитичем на вершине башни, прикрытой лишь лежащей на четырех угловых столбах деревянной крышей, мертвы, то есть еще умирают в чудовищных муках, но сгорающим заживо людям уже не помочь. «Мамочка! Мама!» Мой сосед, словно рак, отползает подальше от бушующего перед нами колдовского пожара. Все, вскочил на ноги, пятится, побежал. И не он один. Луки брошены, на стене царит паника, все орут, обезумев от страха. Удирающие толкают друг друга, кто-то падает вниз. Растеревшийся дружинник, не моргая, следит за спустившимся на землю чудовищем. Тварь подходит к горящим воротам. Все. Смотреть дальше некогда. Сейчас эта гадина вломится внутрь. С такими ножищами она бы через стену перелезла, небось, но сквозь дырку ей будет быстрее. Бегом вниз. Терем полон людей. Кровь польется рекой. Заполнивший двор народ валом катится прочь от пожарища. У пылающих ворот уже пусто. Там и надо встречать. «Дай сюда!» Отобрав у застывшего дружинника меч, несусь по стене прочь от объятый языками пламени башни. В угловой, до которой мне сотни шагов, есть еще одна лестница, там спущусь. Вот же йог, образовавшийся на входе в башню затор, стоит колом. Кое-как протолкался к проему, внутри все еще хуже. Обезумевший от страха народ сошелся на лестнице толпа на толпу. Те, кто был во дворе, лезут вверх, те же, кто своими глазами смотрел на огромную тварь со стены не считая вершину той безопасной. Наоборот, спешат вниз. Здесь уже не пройти. Ужом выскользнул из собравшейся возле входа в башню толпы и назад. К йоку все. Это с внешней стороны стены везде отступ. Нигде близко дома не стоят, а с внутренней его оставлять смысла нет. Подо мной крыша склада. До нее локтей тридцать, высоко, ну что поделать? Глядишь, ноги не переломаю. Скинул вниз меч, перевалился за край заграждения, повис на руках и полетел за ним сам. «Фух! В отличие от только что выбитых тварью ворот, кости целы. Подбираю меч и скорее бежать. С крыши склада до земли уже чуточку ближе. Снова первым летит вниз оружие. Зачем я вообще его с собой прихватил? Тут другие клинки мне нужны». «Всеблагой свет! Спаси нас, Единый! Оно здесь, здесь!» Визжащий от страха народ разбегается в разные стороны. Там, где совсем недавно пылали недорубленные демоном ворота, из дыры в стене выбирается уже протиснувшая в проем пару щупалец тварь. Ну и мерзость. Вторую настолько уродливую башку пойди поищи. Ладно черные паучьи глаза, ладно вспученный горбом череп, ладно клюв, но сморщенная кожистая борода. «Ха, я понял». Повисший пустым мешком зоб сообщает о том, что в ближайшее время плеваться огнем тварь не будет. Это мой шанс. Бросаюсь к чудовищу. Все бегут от ворот, я один спешу к ним. Роша спятил от ужаса, и, видать, тот же ужас придал ему сил, просто ветром несется. Все, тварь во дворе, целиком. Даже раненую лапу втащил в воротный проем. Так я и думал. На остальных людей ей плевать. Порождение бездны мгновенно нашло меня взглядом в толпе и ринулось ко мне навстречу. Я проклят? С чего меня нечисть так любит? Уж этих-то в мир выпустил точно не я. Но сейчас мне такая реакция чудища на руку. Лучше пусть оно ищет меня, чем ловит случайных людей. Пусть ищет, пусть все равно не найдет. Меч отброшен, потом подберу. Призываю невидимость. Ха, ну что, съела уродина? Где мальчишка? А нет его. Чего замерла? «Чего вертишь башкой?» «Эх, уж больно та башка высоко, как и шея и туловище. С одного бы удара свалил бы мерзоту, но тут даже мне не допрыгнуть. Придется спустить дара больше, чем каплю. Выпускаю из кулака на всю сожень незримый клинок и срубаю сначала одну лапу щупальца, а затем и вторую и третью. Две последние целые остаются на другой стороне. Тварь заваливается на бок, безуспешно пытаясь устоять на обрубках. «Мне же только того и надо». Стоит уродливой башке спуститься пониже, как я даром разваливаю ее на две части. Вот как надо убивать слуг незверженного. Учитесь, бездушные. Попадея на службу к покойному князю, стал бы самым могучим бойцом из всех темных полеска, но нет. На ой, кумени у меня своя дорога. Мне со здешними бездушными не по пути. Пусть кто выжил в компании светлых отлавливает разбежавшуюся по улицам нечисть, а мне пора драпать из города. К отцу-настоятелю местного храма потом заглянул, но сначала... Мне правда жаль князя, но раз уж так вышло, будет глупостью не проверить один важный момент. Я хотел узнать, что случится с источником, если державший его на связке хозяин умрет. Вот он шанс это выяснить. На остатках невидимости, подхватив с земли мгновенно исчезнувший в моей руке меч, бросаюсь к княжьим палатам. Дверь, ведущая внутрь, закрыта, но мой ключ отопрет любые засовы. Раз уж я покидаю и терем, и город, таиться нет смысла. Народ, конечно, был занят другим, но кто-нибудь наверняка видел, как я внезапно исчез, аккурат перед тем, как у твари начали отлетать лапы, словно бы кем-то отрубленные. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы сложить одно и другое. Всякий скажет, что Роша бездушный. Эта маска раскрыта. Подбежав к дверям, провожу незримым клинком сверху вниз между створками и толкаю их. Внутри никого. Все куда-то попрятались. Прикрываю за собой лишившиеся засовов двери и бросаюсь через пустой зал ведущий на второй этаж лестницы. Все, минута закончилась, меня снова видно. Вот только смотреть пока некому. Где же все? Проношусь по палатам из горницы в горницу. Что обедни, что спальни, что большой тронный зал, где Павел Никитич, видать, принимал гостей, что кладовки с уборными везде пусто. Очередные богатые украшенные резьбой двери, дабы дар сохранить, выбиваю ногой. Кабинет. Тут у князя бумаги, огромный стол, кресло, перо у чернильницы. По шкафам книги, свитки. Здесь уже высоко есть окна, которые смотрят не во внутренний двор, а на город. Здесь же выход на тот самый балкон, который нависает над площадью, откуда Павел Мудрый по праздникам обращается к людям. Выскочил на него? Тоже пусто. И на нем, и внизу. Народ, кто на площади был, уж давно разбежался. Отсюда смотреть на полесок приятнее, чем со стены у ворот. Пожары и нечисть бушуют в другой части города. Тут мертвая тишь. Жители ближайших улиц попрятались по домам. Так и хочется спрыгнуть вниз и рвануть со всех ног прочь от терема. Но нельзя. Дело, которое привело меня в княжье палаты, не сделано, да и до земли чересчур далеко. Разобьюсь. нашусь дальше по комнатам. Уже все три этажа оббежал и вернулся к началу. Ни княгини, ни слуг, ни охраны но последний и не было здесь. Князь всех вывел во двор. Торопись, Китя. Сейчас сюда народ снаружи набежит и прикроется лавочка. Погоди. Зачем ищешь глазами, когда можно ушами? Я замер, прислушиваясь. С улицы доносятся крики. Там люд еще долго не успокоится. Может, даже нечисть, какая вслед за тварью, пришла. Да и пожар тушить надо. Чутка времени есть. Пока кто-то решит проверить, как там дела у вдовой Марьи Филипповны, я успею найти их. Благо знаю уже, где искать потеряшек. Тихий бабий скулеш прорывается сквозь спрятавшуюся за лестницей толстую дверь. Вход в подвал. Они там. Толкнул. Заперто. Снова даром вскрывать. Того капля осталось Разрезал засов и по лестнице вниз. Коридор. Длинный, темный. Впереди виден свет. Люди где-то за поворотом. Велик же у князя подвал, даже слишком велик. Тут, похоже, внизу еще этаж есть, а то и все два. Уж больно глух голос, донесшийся до меня из подземелья. Слова не разобрать. Орущий далеко, вернее, глубоко. Зато подвывание баб совсем близко. Услышали меня, завизжали. «Кто здесь?» Голос Марии Филипповны тверд. Не она тут скулила, служанки ее. «Это я, Роша. Послали найти вас». Забегаю за угол. «Ого!» Арбалетом встречают. Оружие держит княгиня, остальное бобье спряталось за спину хозяйки. Что там? Отбились? Их страх мой помощник. Никак внутрь попал, ни почему в руке меч, никак двери открыл. Или засовы снаружи открыть можно было. Отбились, отбились. Да только пожар. Вот-вот и сюда перекинется, надо бежать. Веди. Серьезная женщина. Явно сопли жевать не привыкла, вот только доверчивая, хотя... Их враг — нечисть. Заподозрить мальчишку в обмане не к месту. А где Прохор? Князь велела его разыскать. Помер. Сердце не выдержало. Вот и все. То, чего я боялся, нашло подтверждение. И как мне теперь спасти Тишку? Смерть князя обернулась и смертью источника. К кому бы сестренка привязана не была, отвязать ее от хозяина у меня не получится. По крайней мере, не таким простым способом. Убивать присосавшуюся к ней пиявку нельзя. Умер прошенька наш. И во всхлипах Авдотьи такая тоска, что сразу понятно, не только хозяйку любила служанка княжны. С детства вместе одной судьбою повязаны. Тут никакой связки не нужно, чтобы теплые чувства друг к другу возникли. Связка. Точно. Велер же тоже погиб. Знаю, знаю, как сестренку спасти. Еще Лой этот способ придумал. Как колдун обманул тогда Ханса Гахара в ковчеге, так и я отвяжу свою тишку. Спасибо тебе, беглый бездушный. Надоумил, помог вспомнить важное. Ведь жив Брут. Это я его голос слышал. Одаренный в застенках шумит. Больше некому. А раз так, значит, слопал когда-то жемчужину. Именно она и не дала сейчас Бруту помереть, когда велер погиб. То есть нет, он, конечно же, умер вместе с Темным, который его привязал к себе связкой, но в отличие от неглотавшего жемчужин бездушного, Брут тут же и ожил. Теперь он свободен. Ну, как свободен? Избавлен от привязи. Ах, к Йоку! Брут невольно помог мне, и я мужику помогу. Гремык уже настрадался. Теперь, когда отступника на связку уже не посадишь, бедолагу, скорее всего, убьют. Та же Мария Филипповна приказы отдаст. Не станет она такого опасного пленника у себя под полом держать. Мне несложно, а, глядишь, одаренный отплатит добром за добро. Мне бы опытный спутник не помешал. Вдвоем и удрать будет проще, и потом ключи искать, нечисть бить в паре тоже сподручнее. «Так идем или как?» — властно торопит княгиня. «Да, скорее, скорее!» — машу я свободной рукой в сторону выхода. «Вы бегите, во дворе встретят, я вас догоню! Надо Прохора вытащить, а то батюшка-князь осерчает, что бросил!» Последние слова уже кричу вслед убегающим бабам. «Надеюсь, не на смерть их послал?» «И спасибо, что фонарь мне оставили, у них их три было!» Один он на лавке стоит, у которой лежит на полу мертвый Прохор. Схватил фонарь и бежать. Но не к выходу, а в противоположную сторону. Ага, еще лестница и еще одна дверь. Это хоть и не заперта, а княгиня со слугами не решилась спуститься сюда. Почему? Так понятно же. Самая глубокая часть подвала уже занята. Приближаться к этому гостю Павла никитичу боязно Он как жутко орет. «Эй, кто здесь? Я не знаю тебя!» Слишком легкие шаги! Покажись! Голос хриплый, противный. Княжну с бабами можно понять. Сюда страшно спускаться. В первой комнате пытошная. Дыба, крючи, торчащие из стен, ржавые железные кольца, покрытые старыми черными пятнами пол, ножи пила, жаровня. Фух. Не завидую бруту. Видать, кроме боли, которую ему причинял связкой велер, отступнику пришлось заодно познакомиться и со всей этой красотой. Я друг! пришел тебя вызволить. Дальше, в каменном тупике, сразу несколько зарешоченных клеток. Занята лишь одна. Как с ним жестко. Бруд прикован к стене, ноги к одним скобкам, задранные над головой руки к другим. Последние еще и притянуты друг к другу стальными браслетами, не иначе душилки. Впрочем, этого следовало ожидать. Связка связкой, а лишить опасного пленника даров сам единый велел. «Кто ты? У тебя есть ключи?» И злорадно склокочущий в голосе ненавистью. «Виллер сдох! Сдох, паскуда! А я нет! Я хитрее, я ждал! О, как ждал!» Ему крепко досталось. Он гол, бос и грязен. Весь в засохших кровавых подтеках и синяках. Одного уха нет, глаз подбит, во рту не хватает зубов. На ногах ногти вырваны с корнем, на руках восемь пальцев. Упрямый. «Я тоже бездушный, из новеньких, недавно с воды». «Врешь!» «Тебя спасать или нет?» «Пашка! Где ты, кровавый ублюдок? Твои фокусы! Иди в бездну, ты слышишь? Гори в бездне, тварь!» Его можно понять, после всех истязаний, какие он перенес, поверить в чудесное спасение трудно. Мужик близок к потере рассудка. Может, зря я все это затеял. У нас мало времени. Они скоро вернутся. Если освобожу, сможешь бежать? У меня нет бобов. «В бездну бобы! Сними их!» «Сними эту дрянь!» «Хорошо». Коротким движением кисти разрезаю при помощи дара замок, висевший на ведущей в клетку двери. «Про клинки слыхал? Сейчас буду оковы рубить. Замри и не дергайся, у меня дара осталось всего ничего. Может, не хватить». И только сейчас он поверил. По-новому на меня смотрит. Смотрит с надеждой. «Так что же? Все правда? Руби, братишка! Руби! Вместе с руками руби!» «Не шевелись, начну с ног». Брут застыл мертвым камнем. Кажется, даже дышать перестал. Цепь, то ладно, но что делать с широкими стальными оковами на лодыжках? Аккуратно и быстро их срезать у меня не получится. Сведи ноги вместе. Послушался. Раз, и цепи, идущие от железных браслетов к стене, со звоном падают на пол. Потаскаешь, пока эти бляхи от удара на руки не хватит. «Руби руки!» «Да что ты заладил, руби да руби!» — Те браслеты мне срезать по-любому придется, они тебя дара лишают, попробуй аккуратно. — Руби к ёлку руки, я лекарь, и не даром мечом руби, дар еще пригодится. — Так вот оно что, тогда да, ну терпи тогда, будет больно. Его хохот страшен. — Что ты знаешь про боль, братишка? Брут скала. Он не то что не вскрикнул, он даже лицо не скривил. Два резких удара мечом отрубленные кисти бездушного выпадают из оставшихся висеть на скобе душилок. Нет, тот хохот был просто веселым смешком. Вот сейчас он хохочет по-настоящему страшно. Что по страже? Где эти бездушные шлюхи? Ты про темных? Все в городе, в полеске прокол. Кто-то взял синий ключ. Тварь сожгла князя с велером. Как же быстро работает дар. Из окутанных зеленоватой дымкой обрубков вылезают новые, покрытые гладкой розовой кожей кисти. Одновременно с этим во рту, на ногах и на голове брута растут, соответственно, зубы, ногти и ухо. Повсюду стремительно рассасываются синяки. С заживленных жемчужиной порезов и ран отпадают засухшие корочки. Не пройдет и минуты, как он будет снова целый здоров. Хорошие новости. Прямо мед для ушей. Пашку с радостью сам бы прикончил, ну ладно, уходим. Продолжающий выращивать себе новые руки Брут, опередив меня, первым выскочил из клетки. «Прихвати для меня пару ножиков», кивнул беглый бездушный належащий в впытошные инструменты. «Мне их взять пока нечем». «Эти подойдут?» «Вполне. Говоришь, совсем стражи нет, даже светлых. За Башкой всегда двое шастало». Когда сюда побежал в термине только дружинники были. Всего пара десятков, и те все на стенах. Но могли и спуститься уже». «На пустышек плевать. Это мясо я как детей раскидаю. О! Одежа!» Это мы добрались до лежащего этажом выше Прохора. «Они знают, что этот подох?» «Княжна знает, служанки ее». «Тогда к Йоку. Перекинусь в кого-нибудь левого. Раздевай его». Брут проворно стянул с мертвеца башмаки и тут же надел их, запихав в широкие голенища так и оставшиеся болтаться у него на ногах браслеты оковы. «Тесноваты, но ничего». «Сейчас стану в пору». «Ты хочешь личину сменить?» «Наконец понял я». «Ну а как же?» — фыркнул бездушный. «Не светить же своим лысым черепом. Ты бы тоже сменил». «Этот тоже не верит, что мальчишка прошел по пути». «Не могу», — вздохнул я, стягивая штаны с трупа Прохора. «Плохо». «Большего Брут мне сказать не успел. Когда твое лицо расплывается киселем, разговаривать сложно». Только-только закончив отращивать руки, одаренный опять оживил свое тело. Неприятное зрелище. У меня на глазах дядька резко размяк вязкой кашей, которая тут же собралась уже в новой форме. Рост немного поменьше, живот чуть потолще, плечи малс пошире. Вместо лысой макушки копна светлых курчавых волос, нос картошкой, глаза голубые и только башмаки на ногах те же самые. — И здоров, что осталось полезного? Или все уже слито? Даже голос другой. Из полезного только капли клинков, решил я не вдаваться в подробности, но там на один укол. — Ты рисковый? — осклабился Брут, поспешно натягивая на себя вещи Прохора. — На пустых щах на такое дело идти. Ты мне нравишься, братишка. Сработаемся. Нет, не все в новой личине бездушного нова. Взгляд остался таким же безумным. Он там? Не сбежал? С двери глаз не спускала Не выходил он, единым клянусь это сверху. Мы с Брутом как раз добрались до ведущей к выходу из подвала лестницы». «Не успели», — прошептал я. «Теперь прорываться придется». «Прорвемся», — уверенно произнес Брут. «Держись рядом, если что, сдую к Йоку. «Так он еще до кучи ветродуй. И как только такого поймали вообще?» «Ха!» — выбивший дверь ногой одаренной бурь вылетел из подвала. «Фух!» Ни темных, ни светлых. Лишь пара дружинников, десяток вооруженных мужиков из прислуги и упавшая на пол одна из служанок княгини. «Стоять!» Ха, Так Брут и послушался. Порыв ветра отправил горе воинов в полет. Бежим дальше. «Ты куда? Вон же выход! Ха, во двор! Ты сдурел?» Брут бросается к лестнице, ведущей наверх. «Что он там забыл наверху?» «Ладно, будем считать, что бывалый отступник лучше знает, что делать». Пропускаем второй этаж и на третьем сворачиваем налево. Вот и кабинет князя. Забегаем в него. Ох, еженьки, это кто? Это князь? В резко повернувшимся к нам уродца узнать Павла Никитича сложно. Лысый, черный от копоти, босый, в чужой длинной рубахе. Обожженная кожа обсыпается с трупьями. Весь в лоснящихся розовых пятнах. Если бы не стоящая рядом княжна, я бы даже не понял, что вижу перед собой хозяина полеска. «Жемчужина!» Я мог догадаться. Человек, собирающий при помощи темных, принесенные нечистью из бездны дары, уж себя-то не обделил точно, не сгорел он. Вернее, сгорел, но уже снова ожил. Что ему та жемчужина? Теперь съест еще одну или даже уже съел? Зачем бы он, еще позабыв про все, первым делом к себе в кабинет прибежал? «Пашка!» Ох же мать, сколько радости в голосе! «Брут?» «И княгини! «Беги!» Поздно. Одаренный бросается к марии Филипповне. Не успеваю я моргнуть, как отступник, прихваченным испыточной кривым ножом, перерезает княгинек горло от уха до уха. Второй нож уже торчит во лбу князя. Брут метнул его секунду назад. Хе, успел слопать!» Довольно хохочет отступник, заканчивая отрезать княжне голову. «И хорошо, перед смертью помолчишься!» «Что он делает?» Вершит месть это да, но зачем ему голова княжны? Ему мало того, что он уже убил бабу. Жена князь, в отличие от мужа, как выяснилось, жемчужин не ела, лежит в луже крови, мертвее мертвой. «Пощади! Откуплюсь!» Выдернув из лба нож, получивший смертельную рану, но при этом вполне живой князь, пятится к стоящему за столом шкафу. Он и правда успел съесть вторую жемчужину, значит, точно за ней в кабинет прибежал. «Откупись!» — хищно скалится Брут. «Пять семян. Нет, вся десять. Во дворе лежит тварь, только вскрыть все твое. И жемчужина. Да, и жемчужина. Там же демон еще у ворот». «Здесь что есть?» — перебивает князя отступник. «Только деньги. Немного, но...» «Давай», — рявкает Брут. Князь бросается к столу. Дергает ящики, судорожно роется в них. «Вот», — протягивает он найденный мешочек отступнику. «Тут десять золотых. Как раз вчера разнесли, не убрал еще». Говоря это, Павел Никитич косится на голову жены, которую бездушный положил на стол. Вот зачем он отрезал ее, пугать князя. Хотя тут и так скован ужасом сильнее некуда. Страшный человек этот бруд. Осудил бы его, но как вспомню ту пытошную и жуткий вид пленника. Да, пожалуй, он в своем праве. Может, Павел чем мудрый, но точно не добрый. Я бы тоже едва ли сдержал себя, обойдись так кто-либо со мной. «Это все?» В казне еще есть, если сходим. Стремительный рывок бездушного прерывает речь князя. Кривой нож входит в дядькино горло, два резких рывка и отрезанная голова Павла Никитича оказывается в руке, держащего ее за ухо брута. <звенщик> Звиняй, княже, нет времени. Сюда, слышу же бегут твои люди. Косится отступник на дверь, из-за которой до нас доносится топот бегущих по лестнице. Неужели ты, мразь, правда думал, что я отпущу тебя? И мне, братишка, отрежь мне шторы кусок. Большой? Теряюсь я. А нет, торшин набыстрее и быстрее. Едва ли там кто-то из светлых, их поступь я знаю. Но вдруг кто из княжеских шлюх воротился? Не понимая, зачем я это делаю, бросаюсь исполнять приказ Брута. Бывший пленник держится слишком уверенно. Блеск безумия в глазах — это да, но и разума с холодным расчетом там тоже хватает. Я уже сделал выбор, «Теперь поздно метаться, либо я с Брутом, либо меня точно схватят». Поплеши, поплеши, отпихивает отступник ногой бестолково шарящее перед собой руками обезглавленное тело князя. «Напоследок развлечешь своих смердов!» Голова недостаточно мудрого Павла жива, но безмолвна. Без легких сказать что-то сложно. Хотя князь и пытается, его глаза выпучены, в них застыл ужас. Но отступник не смотрит на свой новый трофей, Брут занят другим, обрезает тяжелую толстую косу марии Филипповны. — Ты стараешься, сучка! — хохочет бездушный. — Ты хитрей своего муженька на меня не проведешь. Лучше бы этот жадный дурак дал жемчужину Велеру. Так она притворяется. Глаза марии Филипповны оживают. Взгляд испуганно мечется. Лежащее до того на полу без движений, казалось бы, мертвое тело, начинает куда-то ползти. Брут ее раскусил. — Все, бежим. Давай тряпку. Я все понял, он хочет забрать с собой их головы. Стоит закончиться отведенному на действие жемчужины времени, и князь с княгиней умрут. Умрут окончательно и бесповоротно. Хитер и жесток. Чересчур жесток, как по мне. Бабу тоже. хмуру кашусь я на брута, кладущего головы хозяев полеска на растеленную на полу тряпку, готовясь связать концы последний друг с другом, сделав из куска шторы узелок, в котором он утащит добычу. Отступник понимает меня. Эта тварь хуже Пашки. Уж поверь, по ней как ни по кому бездна плачет. Спешащие сюда люди уже на нашем этаже. Сейчас будем драться. Или не будем. Бросаюсь вслед за выскочившим на балкон Брутом. Залезай ко мне на спину. Что? Я прыгун. Когда на даре скачу, легким делаюсь. С любой высоты могу спрыгнуть. Залезай. Все, что с собой тащу, тоже легчает. Быстрее. Так вот оно что. Меч за пояс и к Бруту на спину. Держись. Ветер в лицо. Летим вверх и вперед. Далеко летим. Все. Мы удрали. Теперь не догонит. Наверное, мне надо радоваться. Да вот беда. Улыбаться не тянет. Совсем. Что я натворил?